Окопчик себе щеглов обустроил на славу. Глубокий, со ступеньками для стрельбы, с нишей для боеприпасов и гранат, с норой для укрытия от обстрела и бомбежки, одно выслано досками от старых разбитых снарядных ящиков. Мечта не о Ходы сообщения соединяли его с другими окопами, в которых засели стрелки, а сам щеглов пулеметчик. Для стрельбы в темноте он набил в брустер разных по высоте колышков и, когда надо стрелять, просто ставил ствол ручника на них и бил по заранее пристреленным ориентирам. Во всем нужна солдатская смекалка. Воевал Щеглов уже второй год. Был ранен, лежал в госпитале и там слушал речь товарища Сталина на параде 7 ноября 41 а потом ковлял на костылях к репродуктору и, замирая от переполнявшего его восторга, упивался словами Левитана, читавшего сводки с Оуэнфюрнбюро о разгроме немцев под Москвой. «Дали гадам прикурить, будут помнить». После госпиталя снова попал в часть, только уже не в свою, а в другую, и с ней прибыл на фронт. Дослужился до младшего сержанта, получил медаль за отвагу, писал частые письма домой, под горки где осталось его многочисленное семейство, бедовавшее без кормильца. До войны Силантий Щеглов слыл в родных краях мастером на все руки. Ложку вырезать из чурки, печку сложить, дом поставить, мебель сработать. Конечным делом не такое, как в городских квартирах, но зато надежнее его табуретки и сидеть на них не год и века, пока дерево в труху не обратится. Ну и с такой бедой Силантий умел справиться. Знал, как материал вымочить, пропарить, проморить, чтобы не имел он износа. Мог и машину какую починить, если она не слишком мудреная, и можно разожить все ее части под рукой и враз окинуть взглядом, понимая, что и как не прилажно и почему вдруг железо отказывается работать. «Да, бедует там без него. Рвут жилы, а помочь некому. Разве от начальства помощи дождешься?» Ему планы давай, увеличение посевных площадей, сдай все под метлу со своего двора и получи взамен проставленные в тетрадке голые палочки трудотней, из которых и плетень не сделаешь. Тяжко народу, ох, тяжко. А рабочих рук в деревне нету, все мужики на войне, а кто вернулся, тот калека. Вот и тянут из последних сил ребятишки до да бабы. Вздохнув в ответ на свои невеселые мысли, Щеглов поглядел на пристроившегося вздремнуть в уголке окопа напарника, бывшего студента-философа из Москвы. Тощенький, востроносый, углубленный в себя, он поразил Силантия мудренными высказываниями, и младший сержант решил, что в лице студента судьба посылает ему на войне понимающего смысл жизни собеседника, с которым можно душу отвести. В тот день политрук читал им листовку ТАСС Выше революционная бдительность». Мы, учит товарищ Сталин, обведя всех с взглядом торжественно говорил политрук, должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер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 Как считаете, боец Семушкин? Энергия по Аристотелю есть переход от желания к действию, ответил философ, чем заставил политрука немного смешаться. Но он быстро оладил собой и заключил: правильно, каждый желает быть врага и должен действовать. Красивое имя Аристотель понравилось Щеглову, и он начал до что расспрашивать студента а потом выпросил у командира, чтобы Семушкин дали ему в напарники вторым номером. Поначалу студент обдирал в кровь пальцы, разбирая и собирая пулемет, но Силанти быстро обучил его всем премудростям и Семушкин подтянулся, проникся солдатской наукой и стал надежным в бою. Любил щеглов с ним поговорить в свободную минутку за жизнь, поддразнивал своими прибаутками, сыпал ими сокающим волжским говорком. Слышь, Мушкин, как меня бабка учила по-немецки говорить. Их бен дубин полон бревно, летел-летел упал в говно, и первым весело хохотал. Студент бледно улыбался и читал в ответ стихи Гёте или Гейны. Младший сержант слушал не перебивая, а потом удивлялся. Все так понимаю, а чего же он тогда на нас пошел? Немцев Щеглом никогда не звал ни ганцами, ни фрицами, а говорил о противнике он, вкладывая в это слово разный смысл, как будто речь шла о неведомой нечистой силе, опасной, достойной уважения. Но и не такой, чтобы бессмертной, которой хребет надо переломить с умом, оберегаясь от его когтей и зубов. Для себя Силанти решил обязательно вернуться домой живым. Сейчас весна, Потеплело, листочки проклюнулись, травка вылезает на свет. Ночи стали короче и ощутимо теплее. Звезды висят яркие и ждут, пока прикатит на рыжих конях жаркое лето. А умирать? Умирать человеку в любую пору неохота. Хоть летом, хоть зимой. И нет ему дела до того, идет война или мир царит на земле. Все одно желает человек топтать ногами свои дорожки. думать о будущем. «Ждет конца кровавой страды и возвращения к привычному труду. Торопит время, а оно на фронте уносит минуты его жизни, которые никому уже не дано вернуть». Толкнув Семушкина, Щеглов потянул его за рукав ближе к себе и, подняв палец, шепнул «Слышь!». Студент повертел головой, вглядываясь в сумрак ночь. Кругом призрачная тишина переднего края. Изредка взлетают ракеты Где-то в стороне постреливает немецкий пулемет. Бугрится на нейтральной полосе, выброшенная взрывом из воронок земля. В соседнем окопе чиркают по кремню кресалом, раздувая солдатскую катюшу, самодельную зажигалку. «Вроде как ползет!» — пританцуя от возбуждения, жарко зашептал Щеглов. «Слышь, сухая трава шелестит. Никак крадутся!» Взлетела белая немецкая ракета, залив нейтралку мертвенным неестественным светом. И Семушкин увидел, как один из бугорков шевельнулся. Или показалось? Их участок считался относительно спокойным. Места болотистые, танкам хода нету, но зато пытались просочиться разведчики с обоих сторон, добывая языковые трофеи. Обстоятельный Силантий уже нащупал нужный колышек на бруствере и положил на него стол дегтяря. Щелкнул затвор. Ох, и же он сейчас поползущим на нейтральной полосе, будет знать вражья сила Селанти Щеглова. Погоди! положил ему руку на плечо Семушкин. Там, похоже, один всего. Э! -э, -э" отмахнулся Щеглов, поудобнее прикладываясь щекой к прикладу пулемета. Беда, копейка, ее одного срежем. Да погоди же ты! Не дал ему выпустить очий студент. Может, перебежчик? Силантий снял палец со спускового крючка, вгляделся в темноту. «Не стреляйте!» – донеслось до него. В соседних окопах тоже зашевелились, кто-то не вовремя загремел котелком, и немцы снова выпустили несколько ракет. В их свете явно стало видно торопливо ползущего между воронок человека. Ударил чужой пулемет, и Щеглов, быстро перекинул ствол на другой колышек, выпустил в ответ несколько очередей, заставив его замолчать. Вскоре перебежчик оказался рядом с их окопом. Выбравшись на бруствер, Сёмушкин втащил его в траншею. «Свои!» По взорвшему лицу перебежчика потекли слезы. «Ты это!» – оборвал его Щеглов. «Говори, кто таков!» «Свой я! Свой!» Вытирая грязными ладонями лицо, блаженно улыбался неизвестный. «Бежал от немцев! Пробирался к фронту!» «Ну, пробрался и чего!» Недоверчиво разглядывал его при свете ракет Силанти, прислушиваясь, как затопали по ходу сообщения. «Значит, догадались, бегут сюда». «Доставьте меня в контрразведку», – неожиданно попросил перебежчик. «Срочно! У меня крайне важные сведения! Я лейтенант погранвойск НКВД Слобода!» Конец книги. Читал Александр Чайцев. Продолжение приключений героев слушайте в романе «Дорога без следов».